Глава 9. В которой Лиса изучает карты. Есть вещи, которые легко описать на бумаге и почти невозможно показать на холсте или кинопленке. Ну, к примеру, какими красками можно нарисовать легкое дыхание юной и, конечно же, прекрасной девушки. Зато в тексте. Как легко, как изящно можно показать эту красоту. Что-то можно с легкостью показать визуально, но никак не отобразишь в тексте. Если в глазах смотрящего на кусок полотна начинает кричать странно освещенное облако или пищать кривая избушка, то литератору или не дай бог критику, остается только подбирать странные метафоры для описания всего художественного безобразия. Но я верю в то, что существуют вещи, которые невозможно описать совсем, ни художественными средствами, ни словесными. Вещи, которые существуют в иной сфере. Я бы назвал ее сферой чувствительного. Пропуск десяти и более телефонных звонков от мамы является одной из таких сущностей. Крик, как и «Не дай мне Бог сойти с ума», может быть и хорошо передают глубинный страх каждого человека перед непобедимой силой безумия. Но передают ли они тот ход, который пробирает каждого из нас, когда мы встречаемся с пропущенными сообщениями от родной бабули? будь тебе хоть пять лет, хоть пятнадцать, хоть пятьдесят пять, а ужас этот каждый раз морозит сердце, как в раз самый первый. Знает ли мир искусства один единственный инструмент, который способен хотя бы отдаленно обозначить то, что переживали многие из нас, и то, что переживал Марк Шишкин? 27-летний воин-астрал, сразивший целую фурию. Разговор был тяжелым, и уставшему Марку он дался нелегко. Марк обладал достаточной долей хитрости и умения врать, чтобы изворачиваться до последнего на экзаменах или в государственных больницах, где без известного количества вербальных навыков не выжить в обществе суровых бабулек и плачущих детей. Матери же врать он не хотел, да и не знал как. С другой стороны, в его совести находилось знание о неком ведомстве, которое неизвестно что с ними обоими сделает, если по телефону Марк начнет рассказывать о волшебных измерениях, и чудесных камнях. Пришлось спасаться старой надежной полуправдой. Он рассказал, что повстречал старого друга отца, который предложил ему работу в сфере энергетики. А сегодня утром Марк проходил собеседование, забыв телефон дома. Через час психологической обработки обеспокоенная родительница подуспокоилась. И следующие полчаса повествовала о своей дачной жизни, о проказах ее рыжего кота, о том, как соседи сделали то и сказали все. Звонок бабушки прошел еще более напряженно. Старая женщина, в конце концов, пережила просмотр по телевизору ни одного десятка катастроф и военных конфликтов во многих странах мира. Сердце ее уже не выдерживало факта временной пропажи ее дорогого внучка, а вот звонок начальнику не состоялся. Марк перечитал переписку рабочего чата и обнаружил, что после нескольких недовольных замечаний в сторону его аккаунта шло следующее сообщение. "Биг-босс, шеф «Друзья, мне сейчас позвонили родственники Марка. Он попал в аварию и сейчас находится в больнице скорой помощи. Пока его не беспокойте. Я с ним лично потом свяжусь». Да, здесь явно не обошлось без вмешательства шишкинских колдунов. Он уже начал привыкать к тому, что его жизнь пошла по какому-то странному заданному другими сценарию. «Ладно, в больнице и в больнице. Отдохну хоть от переработок. Может, еще и больничные выплатят». Марк посмотрел на время и увидел, что за оправдательными разговорами прошло целых два часа. Вульпус в первые 20 минут пытался встать между телефоном и ухом Марка, чтобы подслушать разговоры. Потом он старался подсказать юноше правильные, по его мнению. Варианты ответов на вопросы в духе «погнался за кроликом» или «стошнило термитами». Оставшееся время он летал над кроватью и выписывал в воздухе пируэты и фигуры пушистым хвостом, оставляя за собой след из белого пламени. Когда Марк спустился вниз, компания за кухонным столом пополнилась вернувшимся с деловой поездки Яковом. Марк смог рассмотреть его получше. Густые усы цвета черного кофе с молоком, глубокие светло-голубые глаза, прямая осанка. «Такому деду бы аристократов в кино играть!» Пришло на ум Марку. «Если с таким ростом он в кадр поместится!» Марк остановился во главе стола и оглядел всех. Катя разговаривала с дедушкой по правую от Марка. Соня и Сергей отвлеченно залипали в телефоны по левую руку. «Здравствуй, Марк», — сказал Яков. «Я завершил свой разъезд по гостям. Все главы домов теперь знают о твоем существовании, и через две недели пройдет собрание, где, в чем я не сомневаюсь». Ты будешь официально объявлен потомком Георгия Шишкина. Я настаивал на срочном совещании сегодня вечером. Однако, боюсь, что наше влияние на совет пока что не так велико, чтобы такое требовать. Но всякое время переходчиво. Он отложил очередной номер газеты для астралов и жестом руки предложил Марку сесть рядом. Марк сел и ощутил исходящий от Якова запах кофейных зерен и одеколона, пахнущего шалфеем и жасмином. «Катя мне рассказала про ваше ЧС во время похода. Мы уже собрали вторую ударную группу и отправили ее вынудить этого йотуна из пещер у университета. Хотя вы так задели его самооценку, что он, скорее всего, снова сбежит в ледяные слои астрала. Он посмеялся и поддел Марка плечом. «Отличная работа, Марк! Новички погибают и от более слабых противников. Пережить нападение Фурии и Йотуна значит доказать, что ты уже сильнее многих начинающих астралов. После слова «погибают» Мозг Марка перестал воспринимать информацию и приободряющее послание до него не добралось. Яков улыбнулся, потрепал его по плечу и потер руки. «Так, надеюсь, что никто еще не вымотался для небольшого количества умственной деятельности. Пора рассказать Марку про нашу внутреннюю кухню. Большие дома Москвы». Какая интересная тема. Знаете, что-то так спать потянуло. Вульпус, не думая и лишней секунды, испарился. Марк внутренне застонал. Яков, я понимаю, что без курса молодого бойца никак. Но я уже второй день слушаю лекции о камнях, об астрале. Вот теперь послушай не лекцию. «А настоящий курс занимательной истории!» Энтузиазм Якова было не перебить никакими отговорками. «А ребята нам помогут его интересно рассказать!» «Да, да, да!» Первой отозвалась Соня. «Ну, конечно, поможем!» Поддержала дедушку Катя. «Не знаю насчет интересного». Сергей убрал телефон и вытащил из чемодана ноутбук. «Но полагаю, что вам это понадобится». «Верно, Сергей. Открой нам карту домов Москвы. Покажем Марку, с какими чертями мы в одном болоте барахтаемся». За несколько кликов Сергей развернул на весь экран изображение и поставил ноутбук в центр стола, чтобы все могли его видеть. Яков продолжил. «Так, ну, начнем с родных пенатов. Юго-запад Москвы. Прекрасный, темно-зеленый цвет. Душистое название и благородная история. Дом Шишкиных. Катя, просвети нас». «Ну...» Катя подперла голову и посмотрела на флаг напротив. «Если кратко, то Шишкины стали первой гвардией ведомства и объединили другие семьи в Совете. Твой отец, Марк, является автором множества положений в наших законах и стоит у истока всего, что мы считаем современной эрой истории астралов». «Да», – подтвердил Яков, – «Шишкины прекратили эпоху раздоров и бесконечных войн» урегулировали отношения между семьями и уничтожили опаснейшие ячейки террористов-астралов. Но все переменилось, когда мы лишились почти всех политических прав после исчезновения Георга. «То, что мы смогли удержать, ты видишь на карте». Не так много, но достаточно, чтобы окончательно не лишиться статуса большого дома. А про этих красных ты мне уже рассказывал. Марк пальцем ткнул в северную часть города. Да, это Кольцовы. Самый могущественный и, несомненно, самый опасный дом в Москве. В прошлом Кольцовы находились в состоянии постоянной войны с Шишкиными. Было совершено множество преступлений как с их, так и с нашей стороны. Но это уже предание. Сейчас кольцовы выполняют ту же роль, что и всегда. Покупают, а что еще важнее, продают. Из семи электростанций подмосковного пояса этот дом полностью снабжает четыре. Они единственные кто способны продавать все типы астролитов, включая золотые, без которых астралов нельзя сотворить. Их монополию не останавливают даже непомерные налоги на территорию, которые ведомство на них взвалило. Ежедневно они ворочают десятками миллионов, а запасают еще больше, прибегая ко всем приемам работы худших из мегакорпораций. Несправедливые трудовые договоры, уничтожение профсоюзов, неизбежные штрафы, слежка за работниками. Говорят, что они даже похищают мигрантов и насильно принуждают их к фактически рабскому труду. Хотя доказательств этого у нас почти нет. «Короче, зеленый — это хорошо, а красный — это плохо, Марк!» Ставила Соня красный цвет, проезда нет. «Если бы...» Голос Якова принял угрюмые тона. «Нынешнее положение мира таково, что без кольцовых нет постоянного потока астрального камня. Без них нет вложений в новые разработки. Без них тысячи астралов не смогли бы выжить и дня из-за серого голода». Москва и ведомства зависят от налогов кольцовых, и многое спускает им с рук. Но это цена выживания всех нас. Они цену платят. Эту цену платим и мы, торгуя с ними, поддерживая вынужденный союз. Церковь скорее простит нарушение всех своих заповедей, чем простит малое сокращение доходов. Неожиданно вставил свои пять копеек Сергей. Любое аморальное экономическое сотрудничество можно прекратить, но многие боятся платить за это цену. Если обойтись без теории Маркса с Лениным, то с Кольцовыми все ясно. Яков перевел стрелку мышки к Западу. Ну а теперь Суворовы. Психи заявила Катя. «Больные!» согласилась Соня. «Нацики!» подтвердил Сергей. «Варяги!» подытожил Яков. «Так они себя называют. Это дом воинов-фанатиков, которые убивают друг друга для продвижения по карьерной лестнице. Они только и делают, что устраивают сборы» выясняют отношения и охотятся на монстров. Дедовщина, беспричинная жестокость, уничтожение личного достоинства. Все прелести жизни среди крайних милитаристов. Суворов. Это даже не фамилия, а звание, что получает их глава, которого называют ярлом. Чтобы стать ярлом, Нужно всего лишь прилюдно убить предыдущего ярла. «Какие милые господа!» Задумчиво произнес Марк. «Надеюсь, что с ними никогда не столкнусь. Они наши соседи, и они имеют свой политический вес», ответил Марку Яков. «Будь они хоть примитивами с камнями и палками, игнорировать их не удастся». Особенно, если ты пересекаешься с ними в Астрале, где закон не писан. К тому же они неплохо расширили свое влияние за наш счет. Мне, нам пришлось отдать им в аренду Внуково и близлежащие земли, чтобы покрыть дефицит бюджета и избавиться от налоговой нагрузки. Суворовы взяли непомерный залог на это у Кольцовых. Но вовсе от этого не пострадали. Они благополучно выжимают астролит из Внукова, выплачивая деньги нам и Кольцовым. Так что теперь мы зависимы от них, как бы это ни было печально. Соколовы. Катя нагнулась к ноутбуку. Они... Ску? Ка, заныла Соня. Они вообще ничего не делают. Придумали реактор на астоитах и на этом все. Понаписали там пару книжек, то все. Уныние. Давайте скипнем их. Нет, я все-таки договорю. Катя сурово глянула на Соню. Они являются проектом ведомства и не имеют никакой истории ровно до начала 70-х когда им за помощь обществу выделили большую территорию. Проблемы своими экспериментами они нам доставляют, но все таки они создали астральные фонарики, сканеры, устойчивую к астральным энергиям ткань. «Три кафедры, три главы», — добавил Яков. «Полноценные выборы каждые три года. Хоть и по факту искусственный дом, но...» Их спонсирует ведомство. А значит, что денег на наемников у них вдоволь. Последняя секретная война астралов и была между ними и еще одним домом». Яков обратился к Сергею. «Думаю, что про этот дом никто лучше тебя не расскажет, Сережа». «Ох, год. «Ох, Гот!» В переводе с английского «мой бог». Примечание автора. Сергей презрительно скрестил руки. Королевы, а лучше сказать королевы. Матриархат ведьм, которые монополизировали обучение чародейству. Двенадцать родственниц, готовые травить, лгать, резать и предавать друг друга, пока одна из них не дорвется до власти. Текущая глава дома обучала меня пока я не осознал, что больше не хочу терпеть ее издевательств. В общем, то еще сборище. Но ясновидящие они сильные. К тому же только с их благословения можно нанимать колдунов, сказал Яков. И из-за того, что я... Тут он задумался на секунду. Скажем мягко, повлиял на решение лучшего молодого колдуна Москвы уйти из-под их опеки. Они теперь отказывают нам в сотрудничестве и не дают взять на работу хотя бы еще одного мага. И вы не пытались с ними? Ну, Марк пытался рассуждать на базе стандартной теории первого курса психфака. Поговорить об этом, обсудить, компромисс там найти какой. «Пытались и много раз», — ответил ему Яков. «Боюсь, что я своими действиями нанес личное оскорбление Серафиме Кшиштофовне, текущей главе дома. Может, мне удастся ее уговорить сотрудничать? А то этот Сергей скорее похож на скелета, а не на живого молодого паренька», — подумал Марк. Простое извинение многое может изменить. Слух же он сказал. «Ладно, Сергей, если лично встречусь с этой кшиштофомной, то постараюсь с ней это все обсудить». Яков продолжал зачитывать лекцию о домах и их историях. «Именно Королева была одной из первых» кто предсказал вымирание человечества от экологической катастрофы. Не будь королёвых, чёрт знает, может быть, астралы и не занимали такое важное место в текущей жизни общества. И росли бы со здоровой самооценкой. Мёртвенно серьёзным тоном заключил Сергей. Ну всё, всё, давайте об интересном. Артемьевы соня аж привстала у тебя челюсть отвиснет маг лёва артемьев их новый глава это что тот смазливый с евровидения солист токсик паник флаг дома артемьевых да да да да повернись джульета да я поцелую реки слез очей твоих Пропела она. «Вот это все он. Душу продам за билеты на концерт. Да эту песню они у океана Эльзы украли!» Возбужденно сказала Соня Катя. «Там даже мотив похож!» «Катя!» — протянула Соня. «Ну сколько можно об этом споить? Конечно, песни с образом Джульетты могут быть похожи между собой в чем-то». «Не говори же теперь, к примеру, про Гребенщикова, что...» Яков приподнял руки, пытаясь жестом угомонить Соню. «Это все интересно. Но вернемся к дому Артемьевых. Лев Артемьев год назад стал главой дома. Его отец был нашим добрым союзником. Но он скоропостижно скончался от инсульта в кабинете». Лев игнорировал обязанности Астрала и потомка главы, и раньше, а после смерти отца практически перестал появляться в Совете. Артемьевы производят изделия и постройки из серебряного астролита. Без их цехов нет сейфов, нет ячеек, нет гермозатворов, нет защитных палаток. Пока ведомства и остальные. Готовы терпеть закидоны, парнишки. Но сколько это продлится? Со смертью Артемьева-старшего мы потеряли очень важного союзника. У Марка уже лезли глаза на лоб от массива информации, в которые вклинивались посторонние разговоры ребят, уже давно собаку съевших в этом вопросе. Марк со слабой надеждой поскорее это окончить вкратчивым голосом спросил у Якова. «Так, а эти беловы?» Марк надеялся, что уж это маленькое белое пятно точно не могло породить целую лекцию с объяснениями, кто там и чем занимается. «Ох!» — вздохнул Яков. Вздох этот подтвердил худшие опасения Марка. Этот дом с маленькой территорией был на карте не просто так. Яков продолжил после секундного размышления. Врачи, меценаты, защитники прав малых домов. Ну а также секта. Официально церковь. Культов и сект у нас в Москве вообще воз и маленькая тележка. Катя раздраженно посмотрела куда-то в окно. Безумцы и демоны никому не дают спать спокойно. Господи боже!» Марк взялся за голову. «Не говорите, пожалуйста, что демоны тоже существуют». «Еще как существуют!» Яков поморщился. Чекатило. «Слышал?» Чуть не голову щупальцами не оторвал в 87-м. «А этот черт в Измайлова!» Все ведомство на ушах стояло, когда он пролетел над несколькими районами. Пришлось мне его с Останкинской выцеливать. «Яков, я так больше не могу. Еще один факт о реальном положении вещей в мире, и моя голова взорвется!» «Ничего-ничего!» Осталось совсем немного, — ободрил Марко Яков. В общем, глава Беловых где-то девять сотен лет назад с помощью ритуалов и, грубо говоря, пропаганды достиг уровня, который можно назвать божественным. Теперь каждый из глав в конце правления обязан принести себя в жертву и стать частью этого восьмирукого трёхликого бога. Правда, мы не употребляем слово «бог», а называем такие сущности по старинке. Деити — это обитающие в астрале сверхъестественные могущественные идеи. Комплексные концепции, ну, что-то такое. Вот он и стал этим «деити». Они его зовут благим посредником. Все, Яков. Марк поднял обе руки кверху. Я сдаюсь, больше я ничего безумного слушать не могу. Не сегодня, как минимум. Если что, то я могу все стереть. Сергей поднял большой палец кверху, изображая руку, держащую невидимый посох. Касание посохом и пуф! Кратковременной памяти, как не бывало. «Снова крайности, Сергей!» «Но Марк прав!» Яков встал и поправил пиджак. «Для первого дня многовато всего, а тут еще великан этот. Уже и темнеет, так что отправляйся-ка ты, Марк, спать, а уже завтра мы тобой займемся как следует». Он хитро ухмыльнулся. Марк почувствовал, что ничего хорошего эта улыбка не предвещает. Приложение к повести «Дома Москвы». Дальнейшее действие этой истории будет происходить на многочисленных улицах столицы России, каждая из которых находится под контролем малых или больших домов-астралов. Территории и влияние дома определяют по числу станций метро, которые рьяно охраняет каждая семья. Метро важно для астралов, потому что оно позволяет незаметно перемещаться по городу и добывать астролит в больших количествах, возникающий рядом с местами большого скопления людей. В центре Москвы располагается здание Совета Астралов, а также ведомство правопорядка, которое занимается всеми бюрократическими проблемами, что создает сам факт существования астралов. Это нейтральная территория, не принадлежащая ни одному из домов. Также здесь находится государственное экстренное отделение скорой помощи для раненых астралов и звездная биржа, где ведутся торги. Некоторые территории на краях Москвы удерживают малые дома, которые имеют единое девятое представительство в Совете. Места в Совете занимают. Первое место. Ведомство. Цвет коричневый. Символ. Орел, смотрящий направо. Под лапами орла две буквы. В и П. Девиз. Закон суров. Но это закон. Учредитель Совета Астралов. нейтральный, Не имеют права голоса в Совете. Имеют право вето. Представляет интересы правительства и всех не-астралов Москвы. Второе место. Кольцовы. Цвет дома красный. Символ дома — золотой змей, пожирающий свой хвост. Девиз дома — какова работа Такова и награда. Доминирующая политическая и экономическая сила в Москве. Богатые торговцы, добытчики и монополисты на разработке месторождений золотого астролита, который необходим для сотворения астралов. Третье место. Суворовы. Цвет дома синий. Символ дома – морда волка Ванфас, Девиз дома – сила и мужества воинственный большой дом строй которого копирует общественный строй викингов их жестокость и пренебрежение к собственным жизням наводят страх даже на самых могущественных астралов других домов четвертое место королевы цвет дома черный символ дома копье направленное вниз Копье пронзает символ тройной луны по центру. Девиз дома «Должен, значит можешь». Семья женщин-ясновидящих, использующих свои силы для притяжения политических интриг, главные знатоки закона и хранители тайных знаний, держат монополию на обучение колдунов и колдуний, имеют широкую шпионскую сеть по всей стране. Пятое место. Соколовы. Цвет дома желтый. Символ дома Сокол, держащий в лапах свиток, Девиз дома. Знание, сила, Дом ученых и исследователей. Поделенный на три кафедры: биологи, физики и химики. Дом был создан с помощью ведомства и членами других домов. Считается искусственным шестое место. Артемьевы. Цвет дома фиолетовый. Символ дома вписанный в символ бесконечности череп с художественными инструментами сверху. Девиз дома: Искусство вечно, жизнь коротка. Объединение ремесленников, кузнецов и художников. Артемьевы производят большую часть утвари, инструментов, украшений, устройств одежды и прочего, что относится к миру астралов. Текущий глава Артемьевых – музыкант и певец по имени Леонид, солист группы «Токсик Паник». Седьмое место. Шишкины. Цвет дома зеленый. Символ дома – янтарная сосна. Девиз дома – благо народа, высший закон. Наш герой. Марк Шишкин относится к этому дому. Некогда процветающий дом добытчиков, соревнующийся с домом Кольцовых. Шишкины помогли ведомству объединить астральные семьи единым законом, за что получили всеобщее уважение, неприязнь и страх. Они были символом чести среди других семей астралов. Теперь у Шишкиных почти нет земель и статуса, а их влияние на внешнюю политику в Совете минимально. Тем не менее, они все еще яро блюдут древние устои и всеми силами цепляются за выживание своего дома. Восьмое место. Беловы. Цвет дома белый. Символ дома — золотая правая ладонь с открытыми вратами внутри. Девиз дома — путь сострадания. Это путь к просветлению. Верующие в благой путь изоляционисты, посвящающие свои жизни благотворительности и поддержке тех людей, что лишились цели и защиты. Глава Беловых совершил ритуал и вознесся, став деити, астральным полубожеством. Его силы помогают не только Беловым, но и всем астралам, делающим ему подношения. Церковь Благого Пути многое скрывает от непосвященных, и только члены внутреннего круга церкви знают, что на самом деле скрывает их вера в Благой Путь. Девятое место. Совет Малых Домов. Цвет серый. Представительство тех объединений астралов которые не имеют обширных территорий или серьезного политического веса, обедневшие дворяне, воины, потерявшие земли и статус, изгнанные преступники и так далее.